Арестованный в 1982 году и осужденный в 1985 году Кристиан Клар отбывал наказание в Брухзельской тюрьме, построенной в середине XIX века. Это одна из первых в Европе тюрем одиночного заключения. В настоящее время там содержатся осужденные за особо тяжкие преступления и терроризм. Брухзель – город на юге Германии, в земле Баден-Вюртемберг, в 20 километрах от Карлсруэ.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 Бранденбург – одна из земель Федеративной республики Германии со столицей Потсдам, на востоке граничит с Польшей. Из состава Бранденбурга в отдельную федеративную единицу выделена земля Берлин. После 1945 года земля Бранденбург оказалась в советской зоне оккупации, вошла в состав Германской демократической республики и была разделена на три округа. В октябре 1990 года федеральная земля Бранденбург была восстановлена. Треть территории Бранденбурга занимают леса,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 В конце концов, она решила, что если человек обрадуется ее звонку и выразит желание приехать, то значит, он и есть самый правильный гость. У многих из отказавшихся от приглашения она слышала в голосе искренние сожаления. Они бы с радостью приехали навстречу, если бы знали заранее, но сейчас им уже поздно менять свои планы. Однако тут уж ничего нельзя было поделать. Его выпустили так неожиданно. Хеннер, Ильза...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 и полное отсутствие раскаяния, из чего делался вывод, что такой человек не заслуживает помилования. В 1985 году Кристиан Кларр был признан виновным и приговорен к шести пожизненным срокам заключения и дополнительно к 15 годам тюрьмы. В 1995 году суд постановил, что с учетом тяжести совершенных им преступлений минимальный срок заключения должен составить 26 лет до начала 2009 года. По истечении 24 лет Клар обратился к федеральному президенту с прошением о помиловании. Президент Германии Хорст Келлер лично встретился с Кларом, но 7 мая 2007 года, ввиду того, что бывший лидер Раф так и не раскаялся в содеянном, отклонил его прошение. Однако год спустя Штутгарский суд вынес решение об условно-досрочном освобождении крестьяна Клара, и 19 декабря 2008 года Клар вышел из тюрьмы.